Кстати, туда целым и невредимым пришел и напарник Бисмарка по тяжелый крейсер «Принц Ойган, которого англичанам, несмотря на огромные задействованные силы, так и не удалось перехватить и уничтожить. По сведениям разведки, вся эта эскадра снова выйдет в море перед самым вторжением в конце июня-начале июля. когда закончат ремонт поврежденные корабли. Англичане эвакуировали Крит. Их хваленый флот не смог предотвратить немецкого вторжения, не имея противника на море. Итальянский флот после Матапана в страхе прятался по бухтам, не сделав даже попытки поддержать своих союзников. Теперь немцы разворачивают на северном побережье Франции целый воздушно-десантный корпус. Туда срочно перебрасываются из Германии сотни транспортных самолетов и планеров. Примечание. В Москве, к сожалению, не знали, что воздушно-десантные силы Германии были почти полностью уничтожены на Крити. где погибла практически вся седьмая авиадесантная дивизия, которой располагал вермахт. Десантники потеряли убитыми, пропавшими без вести и ранеными, более 10 тысяч отборных бойцов. При вторжении на остров немцы потеряли 220 самолетов, в том числе 170 военно-транспортных машин типа Ю-52 и около двух сотен десантных планеров. Погибло более 300 пилотов. Еще около 2000 немецких солдат погибли на судах, потопленных в районе Крита. В итоге вся структура немецких воздушно-десантных войск была сломана. Вторжение на Крит с военной точки зрения, возможно, и было оправданным, но воздушно-десантные войска, так легкомысленно принесенные в жертву глобальному плану по дезинформации Москвы, Можно было применить в этом регионе куда более эффективно, бросив на Кипр, Сирию, Ирак, Трансиорданию, что обеспечило бы захват обширных неустойчивых районов, где они не встретили бы такого ожесточенного сопротивления, как на Крите, и обеспечили немецким войскам прекрасные стратегические позиции на будущее. Англичане эвакуировали из в Египет 16,5 тысяч человек. Еще примерно две тысячи английских военнослужащих бежали с острова позднее с помощью местного населения и отрядов командос, совершивших для этой цели на захваченный остров несколько рейдов. Потери англичан убитыми, ранеными, пропавшими без вести и пленными составили около 13 тысяч человек. Таким образом, если операция по захвату Крита была воспринята в Москве как доказательство возможности высадки в Англии, то Гитлеру напротив она доказала невозможность высадки, когда все потери были бы на порядок выше. На Гитлера эти потери произвели такое удручающее впечатление, он запретил все подобные операции в будущем. От планировавшегося после закрепления на Крите захвата ключевого в стратегическом отношении острова Мальта пришлось отказаться. Не были использованы возможности, которые потенциально предоставлял захват Крита из-за переноса центра тяжести военных действий на восток. Это еще раз доказывает, что Гитлер действовал Не по какому-то стратегическому плану, а инстинктом самосохранения, желая отстрочить свою неизбежную гибель. Правда, неугомонные англичане никак не хотели признать свое окончательное поражение и нанесли Сталину еще одну обиду. 30 мая. Английские войска взяли Багдад и свергли режим Рашида Али, с которым Сталин совсем недавно, 12 мая, установил в полном объеме дипломатические отношения. Рашид вместе со своим другом иерусалимским муфтием